Глава 138. Ким припарковала машину напротив входа в крематорий. Отсюда ей все было прекрасно видно. Она молча наблюдала за тем, как два катафалка медленно приближаются по главной дороге к группе друзей и соседей, собравшихся перед входом. Инспектор старалась не думать о том, что Фелпсы, по иронии судьбы, завещали кремировать себя после смерти. «Сегодня у печей работы будет меньше, чем обычно». Машины остановились, и одетые в черные служащие уважительно занялись сначала первым гробом. Они переставили его на тележку и увезли в здание. Сделано это было легко и профессионально, сказывался богатый опыт. Потом первый катафалк отогнали в сторону и занялись вторым гробом. Ким все время думала, насколько эти похороны похожи на похороны Кита и Эрики, на которых ей так и не разрешили присутствовать по требованию сестры Эрики. Якобы Ким не была настоящим членом семьи. Она была приемным ребенком, результатом деятельности органов социальной опеки. Но ни Ким, ни так не думали. Они ее любили, и она была их настоящей дочерью. Она и сейчас не была уверена, что знает, что в действительности означает термин «настоящая семья». Несмотря на все волнения Джеммы, ее матушка вновь умудрилась влипнуть в какую-то историю прямо перед освобождением, так что еще один букет цветов отправился в мусорный бак. И Ким совсем не радовал тот факт, что предсказание, которое она высказала в начале недели, все-таки сбылось. Прошла неделя, наполненная эмоциями, с которыми еще предстоит разобраться. Ей предстоит многое забыть, а некоторые моменты просто выкинуть из головы. Мэлори Приз вторглась в ее жизнь, используя наиболее психотравматические события в ее биографии. Она попыталась открыть множество коробочек с воспоминаниями в ее голове, чтобы уничтожить ее. И это вполне могло произойти, если бы она не решила отбросить все эмоции в сторону и вновь не похоронить их. По правде говоря, когда она увидела в той квартире Эми и Марка, прикованных наручниками к батарее, ей захотелось с головой забраться под одеяло и свернуться там в комочек. Ее руки помнили такое знакомое ощущение от тела Микки в ее объятиях. Она не забыла его улыбку, смех, боль, смерть. Когда она увидела выгоревшую машину недалеко от бывшего спидвейного трека, ее охватили воспоминания о трех годах, которые она провела вместе с двумя любящими ее людьми, и о безопасности, которую она чувствовала в их доме, а еще об ужасе, охватившем ее, когда она узнала об их смерти. И уж совсем невозможно описать те эмоции, которые она испытала, увидев изломанное тело Билли Стайлс среди деревьев. Ким понимала, почему Брайанта так насторожил ее отказ разобраться со своим прошлым. Возможно, сейчас она действительно включила часовой механизм, который сработает когда-нибудь в будущем. Но на этой неделе этого не произошло. Так что люди больше не будут умирать из-за того, что кто-то чувствует извращенную ревность по отношению к ней. Единственное, от чего она не может избавиться, это чувство глубокого сожаления. Сожаление, что когда-то не настояла на своём, не попросила никого защитить себя. Ей должны были предоставить возможность сказать последнее «прости» людям, которых она считала своими родителями. Потом она побывала на кладбище и по-своему попрощалась с ними, хотя их пепел был развеян над розарием, а табличка с их именами ещё не была готова. кем всегда чувствовала, что этого было недостаточно, и это ощущение не давало ей покоя. На её глазах последний приглашённый вошёл в здание крематория и взял из коробки единственную оставшуюся копию брошенного ребёнка — книги, написанной о её жизни. Ким повернулась к сидящему рядом с ней Джоэлу Грину. Он был в костюме, без наручников, и весь светился от благодарности. «Ну давай, Джоэл», — прошептала она, с трудом сдерживая эмоции. «Иди и попрощайся со своими родителями».